Мальчик и корона Подданные одного государства выбрали нового короля и короновали его по всем правилам. И сделали они королю новую корону и хотели украсить ее драгоценными камнями, но не было человека, владевшего этим искусством в совершенстве. Все мастера боялись браться за это, чтобы не испортить корону. Наконец нашелся ремесленник, который сказал, что берется за один месяц выполнить эту работу. Дали ему корону. И вот он целый месяц раздумывал, как бы разместить и укрепить на ней драгоценные камни. Но из страха ее испортить он не прикасался к короне, пока не приблизился день окончания работы. За два дня до срока решился он, наконец, взяться за дело, но руки у него задрожали, и он вырнил корону. Тогда, позвав маленького мальчика, который и понятия не имел, что такое королевская корона, он показал ему, что делать, а сам так волновался, что даже вышел, чтобы не видеть, что будет. Однако мальчик сделал работу как подобает и укрепил драгоценные камни на короне наилучшим образом.